Проще работать себе без особой огласки. Никто и не встревожится. Мало ли какие причуды могут быть у провинциального барина, особенно в эти времена, когда всевозможные изобретения сыплются, как из мешка, и никого уже не удивляют. Мое почтение, джентльмены, отличная сегодня погодка. Они остановились и вежливо раскланились. Мистер Хамфри в клеенчатом переднике и старой широкополой шляпе стоял с вилами в руках у невысокого заборчика своего обширного огорода, жизнерадостной краснолицей с распушившимися бакенбардами. «Уж не в Беннет Холли ли побывали?» «Угадали», — усмехнулся капитан. А при тут гадание, коли уж вы идёте со стороны старой шосберийской дороги? Попасть по ней можно исключительно в Шосбери, да ещё в Беннинг-Холл. Но вряд ли я так думаю вас заинтересовал Шосбери. Что там интересного в этой дыре? Остаётся Беннинг-Холл. Но сдаётся мне, что встретили вас там без всякого радушия, а? Да вы просто провидец, мистер Хамфри. — сказал капитан без улыбки. — Да, действительно. Сначала наткнулись на неприветливую неприветливого верзилу, мало малопохожего на слугу, а потом некий спесивый инженер недвусмысленно пригрозил, что может нас отволочь к судье в Шосбере за нарушение границ частного владения. — Вот оно! — торжествующе вскликнул мистер Хамфри, уставив на него указательный палец. — Довелось с этими молодчиками столкнуться. — А как же? Вышли мне навстречу, когда я проходил по Геллингской пустоши, сразу трое, и начали талдычить о нарушении границ частных выводений, пугали даже, что потащат к суде в Шосбери. Я, конечно, сесть себе на шею не дал, но пришлось отойти подальше, как-никак они совершенно правы с точки зрения закона. Хотя, джентльмены, клянусь всем еще не выпитым в лесе и собаке джинном, я во владение его светлости углубился не более, чем на пару другую шагов. Но к чему этакая дотошность? Мои предки в Нордбридже обитали добрых 200 лет, и в то, что я вам скажу... «Уж мне это совершенно точно известно, что настоящие старые сквайеры из-за этих пустяков никогда не стали бы возмущаться, да и челядь вела бы себя соответственно. Подумаешь, пара шагов, не браконьерствовать же я там собирался?» А всего отчего? От того, что этих молодчиков понавезли сюда из Лондона. Дедушка нынешнего лорда, еще как истри повелось, нанимал всю прислугу в Мордбридже. Это его сынок. Вековые традиции бессовестно поломал. Рассчитал всех и стал брать к себе в услужение исключительно шизберийцев. Хотя они все округи известны как записные лодыри и неряхи. Ну а нынешний лорд покойного папашу перещеголял, он с некоторых пор берет к себе только лондонцев. Кем они там были в Лондоне, один бог знает. Наверняка чем-нибудь убогим. А в наших местах, изволите видеть, задирают нос перед людьми, чьи предки здесь живут, можно сказать, испокон веков. Не подумайте, я не социалист и не либерал, но скажу вам... «Никого не боясь, иные наши аристократы столь вызывающе пренебрегают старыми традициями, что ничего хорошего из этого не выйдет». Он усталился куда-то за их спины, неприязненно поджав губы и пофыркивая. Они тоже обернулись на приближавшийся шум мотора. Автомобиль приближался с той стороны». Откуда они только что пришли? Длинный, роскошный, со сложенным верхом, жемчужина серый, с позолоченной крылатой фигуркой на капоте и сиденьями, обтянутыми темно-вишневой кожей. На заднем сидении был один-единственный пассажир в сером сюртуке и в цилиндре. Машина остановилась прямо напротив них. Человек в цилиндре неторопливо вышел. Шофер, перегнувшись, предупредительно распахнул перед ними дверцу. Подошел к ним и самым непритужденным тоном спросил. «Капитан Райт, доктор Джексон, очень рад познакомиться, джентльмены. Майор Хэвлок». Он чуть склонил голову. «Мы не знакомы, но у меня к вам...» неотложное дело. Я вижу, вы никуда не спешите. Прекрасно. Не хочу быть навязчивым, но не могли бы вы побеседовать в вашем номере в Золотом фазане? Вы ведь там остановились. И как я вижу, срочными делами не обременны. Что ж, если вы настаиваете, вежливо сказал капитан. Без сомнения, это был настоящий джентльмен, безукоризненно, без излишнего шика одетый, с уверенными манерами, великолепными, ухоженными усами, румяный, крепкий, смотревший так доброжелательно, словно полагал их неведомо куда пропавшими, а теперь вот объявившимися племянниками, достойными стать наследниками. Жизненный опыт поручику подсказывал, что порой именно такие вот обаятельные господа и оказываются сволочью первостатейной. Человек не альф, конечно, как и восседавший равнодушным истуканом на своем месте водитель. Как только что говорил мистер Хамфри, по этой дороге можно приехать только из Шосбери или Беннингхолла. Но если этот субъект живет в Шосбери, откуда узнал о двух приезжих в Нортбридже и какое у него может оказаться неотложное дело? Значит, вот оно. Все произошло еще быстрее, чем прикидывал поручик. Ему донесли, и он немедленно пустился в догонку. Что ж, нет повода для огорчений, радоваться надо, что противник, говоря военным языком, вошел в непосредственное соприкосновение с нашими боевыми порядками. Майор шагнул к машине, радушным жестом придерживая дверцу. Встретившись взглядом с поручиком, мистер Хамфри принялся гримасничать самым многозначительным образом. Подмигивал, сводил брови, дергал носом. Определенно наставлял отнестись к этому субъекту с надлежащим подозрением. Ответив успокаивающим жестом, Савельев шагнул к машине. Номер за время их отсутствия был прибран идеальнейший. Никакого беспорядка они тут не устраивали. Тем не менее, небольшая гостиная, разделяющая две спальни, проведена в прежнее состояние тщательно оберегаемого музейного экспоната. Положив цилиндр на столику входа, майор непринужденно присел к столу, достал изящный серебряный портсигар с золотыми накладками. «Я вижу здесь пепельница». Вы позволите? Конечно, кивнул капитан, отодвигая стул. Савельев устроился в паре шагов от них, расположившись так, чтобы при необходимости и взять майора на прицел и не мешать Баташову сделать то же самое. Отодвинул стопку свежих газет, несомненно принесенных хозяйкой, приготовился к любым неожиданностям. Значит, вы и есть, знаменитый капитан Райт, произнес майор, со вкусом затягиваясь. Какая из меня знаменитость? Не скромничайте, мой юный друг, не скромничайте. В обществе вы человек заметный Все знают ваш живейший интерес к новинкам научно-технического прогресса. Конечно, ничего удивительного в том, что именно вас привлек Беннет Холл. Слухи, конечно же, распространяются. Доктор Джексон? Он глянул на поручика пытливо, цепко, колюче, взглядом опытного филера. «Не имею чести вас знать, но друг Капитан Рай – несомненно, настоящий джентльмен. Человек благоразумный и ответственный. Вы тоже интересуетесь техническими новинками? Общие интересы, а?» «Угадали», – сухо ответил Савельев. «Изволите гостить в Беннин Холли?» «Можно и так выразиться» голосу у майора был прямо-таки мидоточивым обволакивающим. «Спенсер мне рассказал о вашем визите, и я решил поехать к вам, не откладывая. Прежде всего, хотел бы извиниться от его лица. По-моему, он был с вами излишний резок. Прошу его простить. Это сущий фанатик своего дела. Он терпеть не может, когда его отрывают от работы, и в такую минуту способен обрушить грома и молнии на чью угодно голову. Пустяки». Небрежно сказал капитан. «Мы не впечатлительные барышни. Работа — это святое. Вот вы, должны быть, беззаботно отдыхаете в этом уютном тихом уголке». «Я бы не сказал, любезный капитан. Голос был медовым, а глаза колючими. К сожалению, о беззаботном отдыхе и думать не приходится. Я всецело поглощен своей работой». «Неужели ваш полк расположен где-то поблизости?» С простецким видом поинтересовался капитан. Я что-то не слышал, чтобы в округе стояли военные. Маневры, быть может? Будь это маневры, я ходил бы в мундире. Я, знаете ли, несколько лет как покинул строй. И представляю сейчас один из департаментов Министерства иностранных дел. У него очень длинное и скучное название. Вы его наверняка не слышали. Да и мы не стремимся к публичности по ряду причин. На лице капитана ничего не отразилось, разве что глаза чуточку сузились. Поручик тоже насторожился. Не два года по-третьему знаем мы, какими бывают не стремящиеся к публичности департамент Министерства иностранных дел, особенно в Британской империи, и какие функции там возложены на отставных майоров с глазками-буравчиками.